не давил слишком успешных на фоне остальных. Я не знаю, чего ждать от этой встречи, но в одном я уверен точно. Мои успехи теперь слишком очевидны, чтобы отец их игнорировал и дальше. Возможно, это будет стартом нового этапа игры. Глава четвертая. День, на который я назначил встречу с отцом, наступает быстро. Вечер тоже не заставляет себя долго ждать. И вот я уже иду после тренировки с гвардейцами, ядром будущего элитного отряда, на который я собираюсь полагаться в своих планах. Парни хорошо показывают себя, но с их первым кругом мана они для меня все равно, что детсадовцы. Впрочем, я нисколько не принижаю их достижения, ведь прежде никто из них даже не думал, что когда-нибудь сможет стать боевым магом. В воздухе пахнет изумительно, причем уже не просто знакомыми садовыми цветами и кустами, Бойцы, что вернулись из моего поместья в Алтае, вблизи Кош-Агач, привезли с собой разные травы и молодые деревья. Денис, которого уже без привлечения можно назвать профессиональным садовником, смог создать пригодные условия для этих растений. А я и не против. Больше растений и разнообразнее сад. Более того, некоторые из них имеют далеко не самые изурядные свойства. Например, теперь у меня на заднем дворе растет уже не один гадар, а три. Бойцы сильно постарались, чтобы их найти. С этих кустиков можно получить три плода в год. А это довольно высокий шанс того, что три моих гвардейца из элитного отряда сформируют дермовой круг. надо дохватит да мыслей о магической флоре. Я уже подхожу к гаражу, где меня охотно встречает Никита. Алексей Федорович, два отряда гвардейцев уже разместились по стрижам и ждут вас. Какую сегодня машину вы выберете? Слуга указывает рукой на автопарк. Соболь, решительно отвечаю. Хочу немного отдохнуть от особенного стрижа, а если точнее, от его красного салона. Кроме того, на масл-каре мне безумно нравится колесить по дорогам. Мне за руль, господин или? Нет, Никита, отдыхай. Парень передает мне ключи с брелком, на котором красуется серебристый значок в виде головы соболя. Я открываю дверку, усаживаясь за руль. Да, сиденье без массажа и не самое удобное, но как же хороший этот мотор. Он не просто заставляет машину ехать, а едва ли не выстреливает ею с места. Выруливаю из гаража, не дожидаясь двух стрижей сопровождения. Парни у меня опытные, многие ходили на курсы экстремального вождения, а потому я точно уверен, что догонит. Уже на трассе выжимаю Соболя максимум, благо других машин совсем нет. Стрелка спидометра падает на две сотни километров в час, мотор звонко ревет. Как же все-таки хорошо, что я купил поместье за городом а не квартиру в элитной многоэтажке. это стоял бы сейчас в пробках вместо этой бодрящей поездки. Возле родового поместья меня встречает один из слуг рода. «Здравствуйте, Алексей Федорович. Проходите, пожалуйста. Федор Максимович планирует поужинать с вами. Благодарю слугу и протягиваю ключи от авто. Припаркую неподалеку. Разумеется, с почтением кивает он». Два стрижа тоже паркуются рядом. Бойцы из них высыпаются с оружием на поясе. Все они раньше служили в этом поместье. Здесь у них много знакомых коллег, да и бывшее начальство. В общем, парни не ждут от этого места никакой опасности, но все равно начеку. «Ждите здесь», — говорю Дэму, который сегодня за главного. «Есть», — кивает он. Прохожу на территорию поместья, прогуливаясь по каменной дорожке мимо сада. Ветер приятно освежает. А пахнет здесь влажной землей. Уже на крыльце меня встречает Катя. Сестра спрыгивает со ступеней, вешается мне на шею с щенячьим восторгом. «Привет, Алексей! А давно ты к нам не заходил?» Улыбается эта зеленоглазая тайная рокерша. «Привет!» Отвечаю спокойно и легко ставлю ее рядом с собой. Сестра уже не прямо чужой человек, но все равно такая чрезмерная эмоциональность мне совсем не характерна. Она тем временем не унимается, Шепотом говорит, «А у нас скоро новый концерт». «Нужна помощь?» — участливо спрашиваю я. «Нет». С улыбкой до ушей отвечает она. «У нас теперь есть фанаты? Немного, правда, но все равно. Если хочешь, тоже приходи». «Не могу обещать, Кать. Дел много». «Да? Ну ладно, я пойду. А тебя там отец ждет». «Первое, что я ощущаю в поместье, это запах чистоты» моющих средств и ароматизаторов. Не то чтобы у меня в поместье с чистотой какие-то проблемы, но уж точно у меня нет целого отряда из профессиональных горничных. Надо это исправлять, скажу позже о Манде. Поднимаюсь на второй этаж, окидывая взглядом картины, что висят на стенах в богатых рамках. Иногда поглядывая на изысканные скульптуры из мрамора или гипса. В основном это обношенные люди или воины древности. По пути мне встречаются слуги, они называют меня по имени и здороваются. Откровенно заискивает. А ведь прежде у них ко мне было совсем другое отношение. Не люблю таких людей. Просто не приношу тех, кто меняет свои отношение к человеку, как флюгер на ветру, стоит тому только чего-то достичь. Впрочем, прежний Алексей от них подобного бы не добился. Перед тем, как войти в кабинет отца, стучу по дубовой двери. Ответ глухо раздается с той стороны. «Войдите!» Лишь чуть приоткрыв дверь, я чувствую, как в нос ударяет запах терпкого табака. Да, этот запах мне хорошо знаком и прочно ассоциируется с отцом. Но от того он приятным не становится. Хочется выйти на свежий воздух, но нельзя. «Алексей, проходи, присаживайся!» С улыбкой самого доброго отца на свете говорит Федор Максимович. Его черная борода с проседью недавно пострижена, а волосы зачесаны назад. Он сидит на мягком кресле жесткой спинкой. В одной руке у него трубка кальяна, а другой отец расставляет шахматные фигуры. Белые сделаны из бука, а темные — из ореха. «Здравствуй, отец!» Демонстрирую ему сдержанную улыбку. Двигаю кресло к столику и усаживаюсь напротив отца. Он оказывает рукой на шахматы и говорит. «Партию?» «Да, можно!» Беру фигуры и начинаю расставлять по шахматной доске. Последние пешки занимают свои места на шахматной доске. Фёдор Максимович поднимает взгляд на меня, выдыхая терпкое облако дыма в сторону. и угадаю». Не спеша говорит он. «Белыми?» «С удовольствием». Уверенно отвечая я, беру ферзевой пешку и делаю ход на две клетки. Более чем уверен, что отец уже знает, насколько я предпочитаю действовать первым, а не выжидать нападки врагов. Иначе бы он не предложил. все таки беседы благородных — это всегда смысл между строк. Птички напели, что у тебя теперь есть и земли вблизи источника. Спрашивает отец и делает ответный ход черной пешкой. При этом он продолжает булькать кальяном и упускать клубы дыма в сторону. Слухи не в рот. кивая я, беру фигуры и делаю следующий ход. Пешка с тихим деревянным звоном становится на следующую клетку. И как только успел, Федор Максимович делает очередной ход. Скажем так, не самым стандартным путем. Отвечаю без пояснений и вывожу коня. Сын, это твое дело? Холодно отвечает он, церля меня взглядом. Лезть не буду. Но что насчет красных псов? Когда не успели прийти тебе дорогу? Отец передвигает одну из фигур. А он определенно неплохо осведомлен о моих делах. Не то чтобы я эти моменты особо скрывал но это сразу показывает интерес патриарха Рода к моей персоне. Они хотели отнять то, что по праву мое. Также безэмоционально отвечаю и делаю первый ход, который же можно назвать не просто раскрытием фигур, а подготовкой к атаке. Правильно, это я уважаю. Дашь слабину лишь раз, и вечно будешь платить всяким уличным недоноскам, которые мне от себя непонятно кем. Они понимают только силу, только ее, Повышает голос отец и отбивает ферзем по шахматной доске. Неплохой ход. Искренне улыбайся. Просто после него понимаю, что отец хоть и не гроссмейстер, но играть умеет, а значит, будет интересно. Уличные банды, криминальные боссы — вся эта пыль у нас, у благородных под ногами. Но другие благородные — это та сила, с которой стоит считаться. Федор Максимович заканчивает говорить, хмыкает, и выводит на поле коня. «К чему ты клонишь?» — спрашиваю я и делаю очередной ход. «Горшков. У него нет бизнеса в сфере логистики или грузоперевозок. Что ты с ним мог не поделить?» Отец двигает фигуру и смотрит мне в глаза. «Не бери в голову. Мои проблемы, мои заботы. Разберусь». Второй ферзь выходит с начальной позиции. «Нет, Алексей. Ты Орлов. Это один из нас. Отец передвигает черную пешку вперед. Не забывай об этом. Твои враги могут ударить по членам рода. По близняшкам, по моим престарелым родителям. Понимаешь, о чем я? Горшков? Скажи прямо, что он сделал. Спрашиваю я и делаю ход. К счастью, ничего. Он звонил мне и требовал компенсировать расходы на... Этот напыщенный идиот так и не смог объяснить на что. Но он сослался на тебя. Какие-то твои проделки. Отец решительно делает ход. Я быстро на него отвечаю. Накал в разговоре плавно повышается. А вместе с ним и динамика в шахматной партии. Намекаешь, что мне нужно выбить его из игры? Селенок не хватит. Хмыкает отец, представляет фигуру и поясняет. Он пока на нас не дернется. Я ясно дал ему понять о последствиях, но... Сдается мне, что с твоим рвением у тебя будет еще много врагов. Допустим. Не вижу смысла отнекиваться и снова хожу. Что значит «допустим»? Неужели ты думаешь, что меня устраивает такой расклад? Раз уж ты орлов, значит, должен приносить пользу роду. Обязан. Отец наигранно повышает голос и пафосным движением делает ход. И как, по-твоему? Без агрессии спрашиваю я, но совсем не сдаю под напором, а спокойно представляя фигуру. «Передать часть контроля над новыми направлениями в руки семьи?» Заявляет отец, громко ходит фигурой и выдает. «Шах!» А интересно он это придумал. Я даже не сразу понял. Уверен, озвученный повод — это лишь официальная причина, хорошо спланированная и продуманная специально для меня. На самом же деле, верно полагает Федор Максимович, не хочет позволить мне стать слишком самостоятельным? Нет. Уверенно говорю, а сам обдумываю не только диалог, но и расклад шахматной партии. Вдруг вижу один крайне удачный ход. Беру фигуру и поясняю отказ. Я согласен лишь на символическую долю в пользу семейного фонда, не более. Ставлю фигуру и громко объявляю. Мат. Ха! Отец улыбается, хотя он явно недоволен. Я бы назвал эту парадоксальную эмоцию на его лице, восхищение противником и досада от собственного поражения. Он бережно кладет короля на бок, а затем тянет мне руку над столом. Спасибо за игру. Крепкое рукопожатие, я вежливо отвечаю. Спасибо. Это все? Отец уже совсем не улыбается. Он сдвигает все фигуры с шахматной доски размашистым движением. Похоже, это действительно переломный момент. Впервые с того времени, как я заменил оригинального Алексея, отец выражает настолько очевидное недовольство. Он даже не отвечает на мой вопрос, лишь затягивается из трубки. Затем выдыхает и Ничего! Но это молчаливое неодобрение знак, который сложно не уловить. Тебе пора, Алексей! раздраженно, но сдержанно говорит он. До свидания, отец. Мне, конечно, хочется сказать больше. Но, во-первых, этикет а во-вторых, незачем разгонять первый потенциально серьезный конфликт с головой Рода. Я стою из-за стола и иду к выходу. Нет, на что он рассчитывал, интересно. Неужели, правда, думал, что я вот так просто возьму и отдам в пользу Рода все то, что возводил с нуля? Разве что кроме Трансиба, но и его бурный рост моя заслуга, а вовсе не Суркина, который едва держал компанию на плаву. По итогу я ухожу с этой встречи, зная, что теперь я не просто под наблюдением. Я нечто вроде переменной, который отец больше не контролирует напрямую. На самом деле он и раньше не контролировал. Просто теперь он знает об этом наверняка. Игорь Орлов, обливаясь потом, снимает со стоек два черных блина по 25 килограммов каждый. Он, недовольно хмурясь, несет их к штанге и вешает на гриф. Итого получается 200 кг стали — Рабочий вес. Игорь смотрит в зеркало и видит свои бугрящиеся, разгоряченные мышцы, а еще красное лицо, на котором будто застыла маска недовольства. При этом Игорь полностью доволен продуктивной силовой тренировкой. Его беспокоит другое — свое положение в доме Орловых. Он, старший сын и формально главный наследник, начинает выглядеть все более бледно на фоне младшего брата. Его скромные, как по меркам Алексея, инициативы то он в согласованиях либо не приносит желаемого результата. Конечно, всю жизнь быть ничтожеством и тут такого добиться. Любовь впечатлит. К тем, кто всегда показывает отличные результаты, совсем другие ожидания. Примерно так думал Игорь. Он лег на скамью, взялся за гриф и начал считать повторение. Чем больше Игоря бесило свое положение и достижение младшего брата, тем проще ему было выжить вес. В какой-то момент он вспомнил, как его знакомые шептались о том, что младший Орлов давно перегнал старшего по влиянию и результатам. Игоря это так разозлило и замотивировало, что он сделал еще пять повторений после отката. Федор Максимович Орлов тем временем сидел в своем кабинете. Он заполнял документы. Делал это на автомате, без особого энтузиазма. Голова рода больше думала о том, что положение нужно менять. Возможно, не сразу. Но что-то в структуре власти рода придется пересобрать. Либо придумать более эффективную систему сдерживания, либо вовсе пойти через открытый конфликт. Месяц проходит как одно мгновение. Много дел за это время сделано. Еще две смены гвардейцев вернулись из моего поместья вблизи источника – и много всего еще. Но самое важное, мы с Жизарем наконец-то закончили разработку первого спроектированного точно под меня ПАДа. Он называется Метаморф, что просто идеально описывает его главную особенность, но об этом позже. Добыть все необходимые ресурсы — это была задача, что называется, со звездочкой. В основном список закрыла Аманда, а вот работать и проектировать ПАД совместно с Жизарем — это уж какая-то сверхзадача. Я в целом малоэмоциональный человек, но под вечер практически каждого дня работы с Жезарем едва не срывался. Держался и терпел этого сложного в обоих смыслах мастера только потому, что он легенда в своей сфере. Да и собственный пад — это то, что позволит стать намного сильнее. Сейчас я как раз еду к Жезарю. Он пообещал, что к пяти вечера закончит последнее приготовление, и Метаморф будет готов к испытаниям на полигоне при мастерской выруливаю к забору, который огораживает территорию частного дома Жезаря от улицы промышленного района, глушу мотор Соболя, открываю дверь авто и сразу чувствую характерный запах этого места — дым, ржавая сталь и разные присадки с техническим маслом. «О, Алексей, дорогой! Проходи, проходи!» Мне навстречу выходит чуть хромая Яков Савельевич, собственной персоной. Его гладкая лысина блестит под солнцем, пока он не закрывает ее беретом. Черные усищи под носом побриты, похоже, в честь того, что вся основная работа позади. Но все это пустяки. Главное, что на его лице улыбка, пусть и кривая из-за шрама. Жезарий улыбается только тогда, когда у него хорошее настроение, а значит, выносить мозги своими причудами он мне не будет. «Здравствуй, здравствуй, Яков Савельич!» Широко улыбаюсь ему и протягиваю руку. Крепкое рукопожатие, обмен свежими новостями, идеями по теме падов после чего мы, наконец-то, следуем в мастерскую. Мне уже не терпится увидеть готовый метаморф на специальной стойке. «Ого, Яков Савельич! А ты говорил, что покраска настоящим мужчинам не нужна!» Усмехаюсь я. не было, Алексей, честное слово?» Тоже смеется он, отмахиваясь. Затем же Зарь подходит к стене и дергает рубильник. После громкого щелчка врубаются прожекторы. Яркие лучи света падают на метаморфа, что ждет своего часа на специальной стойке. Стальные бронепластины черные, как космическая бездна. Матовый корпус, будто поглощает свет, не оставляя бликов. Это позволит мне стать призраком на поле боя в ночное время. Лишь кое-где приступают ставки из темно-фиолетового, словно отлитые из аметиста. На острые угловатые, как сколотый обсидиан. Левый чуть массивнее, с едва заметными щелями отвода тепла. Там скрыты стабилизаторы, гасящие отдачу от тяжелого оружия. Правый заметно скромнее но зато тянущийся от него рукав покрыт специальным волокном из длинных переплетенных молекул, что особенно хорошо защищает от лезвий. Нагрудник да — две самые массивные пластины с ребрами жесткости, плавно перетекающими в систему сервоприводов. Из-за массивного левого плеча торчит рукоятка меча, того самого драконьего когтя. Казалось бы, что чисто физически из-за спины его не достать, однако мы с Жизарем решили проблему, но об этом позже. Но налюбовался... Спрашивает мастер. Понимаю, глаз не оторвать, но... Но пора его протестировать, Яков Савельич. Соглашаюсь я и подхожу к метаморфу. В процессе думаю не столько о его визуальном виде, сколько о возможностях. Это ведь не просто красивый пат, а модульная боевая система, что спроектирована специально под мои стили боя и магический профиль. Метаморф. Это название идеально описывает основную способность доспеха, Абсолютная адаптивность к магии любой стихии, к любому аспекту. То есть я смогу раскрыть весь потенциал себя как мага универсала с помощью этого пада. Более того, у него есть и кое-какие решения, что не относятся к магической составляющей, но весьма полезны в бою. Как раз их протестирую сразу после основной адаптационной системы узлов и каналов. Что касается класса метаморфа, то его сложно отнести к одной из трех существующих, Мы с Жезарем определили класс пада как гибридный между легким и средним. Конкретно для меня легкий класс — это недостаточный уровень защиты. Средний — уже перебор. Вот и получается, что гибрид — идеальный вариант. Особенно с учетом того, что основная защита все равно магическая. Ну, красавец! В своей фирменной манере Жезарь улыбается, чедергая головой. Он вообще испытывает многие сложности со здоровьем, но лечиться полноценно по какой-то причине не хочет. Идем в Звучит из динамиков мой синтезированный голос. Причем не стандартный хрипучий, а насыщенный, пусть и жутко низкий бархатный баритон с нотками холодного металла. А то! Яков Савельевич указывает рукой на дверь и дергает очередной рубильник. Открывая дверь вхожу, в тире светло, вдалеко множество мишеней из подручных средств. Старый манекен, железная и деревянные бочки, чучело с чего-то огорода, старый ящик. Что же, сейчас я не только испытаю первую модель метаморфа, но еще и не откажу себе в удовольствии все это разрушить самыми разнообразными способами. Понеслась! выкрикивает Жизарь, тыча пальцем в сторону мишеней, чуть подпрыгивая с ноги на ногу. Его черный берет уже на боку, а фирменные очки Гоголы на глазах. Значит, снова на него нашло. Глава пятая. Иду к месту тира, которое на голом бетоне отмечено красным крестом, нарисованным с помощью баллончика. Как раз в стиле Жезаря. Немного грубовато, но в целом все понятно. Каждый шаг, каждое движение рукой, головой или корпусом – плавное и легкое. Сервоприводы, мышцы и связки метаморфа работают идеально. Они не гудят, не скрипят, а лишь едва слышно гудят и скользят по смазанному металлу когда доспех приходит в движение. В локтевых и коленных сгибах гибкие черные полимерные вставки. Они тоже матовые, но мягкие, как кожа ската. Усилители скрыты под слоем брони, но их присутствие четко ощущается. Они не стесняют движений, наоборот, усиливают их. В кистях пада титановые экзосухожилия. Они сжимают кулаки с давлением гидравлического пресса. Ни меч, ни любой огнестрел точно не вылетит из рук. Более того, с настолько крепкой хваткой я могу даже карабкаться по стенам и скалам. И это при всей массе метаморфа. В голенях амортизационные пружины готовы выбросить в меня стремительный прыжок. С их же помощью можно выдавать настолько мощные удары ногами, что врагам явно не поздоровится. Вдоль позвоночника ряд черных сегментов, похожих на позвонки древнего динозавра. Как говорит Жезарь, это кинетический стабилизатор, гасящий избыточную инерцию. И делающие движения неестественно плавными. Но и это еще не все. Впрочем, пора уже взяться за дело, ведь мана я испускаю достаточно, чтобы запитать метаморфа. Первым делом он покрывается едва заметным энергетическим доспехом, вторым слоем, пленкой из мелких слегка фиолетовых шестиугольников. «Идеальная форма! Пчелы не зря делают свои соты в форме гексагонов!» комментирует Яков Савельевич. Да и псевдомышцы со связками работают как надо. Дальше я прогоняю ману небольшими волнами через магические каналы и узлы. Пад становится с каждой секундой все более податливым для магии. Он превращается в продолжение моей магической структуры, что уже неотделимо от самого организма. Более того, в метаморфе даже есть и два хранилища для маны, что-то вроде аккумуляторов. Жезарь заверял меня, что они не настолько тяжелые, насколько приносят пользы. Тоже думаю, что использовать запасенную ману в любую секунду — полезная возможность. Нечто вроде системы второго шанса. Наконец, условия канала достаточно прогреты маной. На магическом уровне я чувствую, как они расширяются и гудят. Полностью готова адаптироваться под любой аспект. Решая начать с огня. Мана зарождается в ядре, затем проходит по спирали через круги. И вот она, готова взорваться пламенем, уже мчится по каналам метаморфа. Вытягиваю руки вперед, мощный поток огня вырывается в сторону деревянной бочки, сносит ее, разбивает о бетонную стену и превращает в черные угли. Огонь есть! Жизарь уже не вытанцовывает на месте. Он поправил берет и ведёт себя вполне адекватно. Я бы даже сказал, как уважаемый пожилой джентльмен, что к старости не растерял шарма. Я тем временем выпускаю в пад новую порцию маны. В этот раз она, образно выражаясь, не мчится по каналам, а бежит. Это аспект воды, благо за спиной есть емкость с ней для упрощения работы и экономии энергии. Легко формирую водные хлысты и бью ими по манекену. Сразу после отправляю в него несколько острых ледяных ледышек. «Вода, лед», — констатирует Яков Савельевич. «Отлично, продолжаем». И я продолжаю. А такое мишени все новыми аспектами, пока весь мой арсенал как мага у Нерсала просто не заканчивается. После этого уже нет смысла проверять магическую составляющую метаморфа. Она работает идеально. А вот проверить некоторые другие узлы и технические решения не помешает. Держи, Алексей. Жизарь подхватывает черный массивный автомат с двумя вместительными магазинами, щелкает по нему пальцами, будто играет с любимым питомцем, и протягивает мне. Отличный выбор. Одобрительно киваю. Беру тяжелый автомат в левую руку, дергаю затвор и целюсь во все тот же многострадальный манекен. Жму указателем пальцем левой руки на спусковой крючок, и на конце дула вспыхивает огненный цветок. Пули летят точно в цель. Отдача, конечно, у такого мощного оружия есть. Но я ее просто не ощущаю, будто и нет ее вовсе. Это работают те самые стабилизаторы, что почти полностью гасит отдачу от тяжелого оружия. Единственная левой рукой ощущаю чуть больше тепла, но это не критично. По итогу пули ложатся практически в одну точку. Впечатляет. возвращая автомат Жезарю. Остается протестировать лишь одну инновацию. Иду к деревянному огромному чучелу. От него хоть что-то осталось. Вытягиваю правую руку за спину, чтобы схватить рукоять когти дракона. Казалось бы, что это возможно только в видеоиграх. Как бы не так. Почувствовав специфическое положение руки, метаморф автоматически считывает мое желание пустить в бой холодное оружие. Реагирует моментально, только я беру рукоять, как сложные технические ножны за спиной раскрываются. И теперь мне не нужно тянуть клинок наверх, пока стрие выйдет наружу. Достаточно лишь потянуть рукоять вниз, и клинок, будто рычаг с опорой на плече, быстро оказывается передо мной. Один точный взмах. Чучело разваливается на две части. «Браво! Браво!» Оборачиваюсь и вижу, как Яков Савельевич начинает медленно хлопать. Он улыбается, а значит, доволен испытаниями. Как и я. Разве что восторга от метаморфа он не видит на моем лице из-за шлема. «Все, Алексей, снял?» «Отлично. Можешь ехать домой и передохнуть. Давай, давай». «Наверняка тебя там ждет любвеобильная красотка». «Понял, Яков Савельевич. До скорого!» — киваю я. «Когда он так говорит, это значит, что разговора не получится. Более того, если сам же намекает, что хочет остаться один, значит, люди его снова бесят больше, чем кто-либо на свете. В том числе и я. А поэтому не вижу смысла возражать этому творцу. Пусть мастер делает свое дело. А то еще будет ступор с выполнением заказа». Уж очень такие люди могут быть капризными, но полезные, и этого не отнять. Под шаманю немного, заберешь через три дня. Яков Савельевич говорит это и отворачивается. Он поправляет черный берет и над чем-то глубоко задумывается. Обязательно. Отвечаю я и ухожу. Через минуту я снова за рулем Соболя и мчусь обратно в поместье. Идет небольшой дождь. Дворники синхронно сгоняют воду с лобового стекла. Свет фар встречных машин разбегается желтыми размытыми лучами по каплям в воздухе. Стало прохладно. Я включаю печку. Уже через несколько дней я смогу испытать метаморф в реальном бою. Может быть, это случится на одном из ближайших заданий где-нибудь на границе Российской империи с одной из недружественных стран. Или это может быть внутренний локальный конфликт. Конкурентов и недоброжелателей у меня много. Главное не привлекать излишнего внимания империи и друзей к моему новому паду. Аманда, изумительно готовишь. Доедая завтрак, говорю я. Спасибо, Алексей Федорович. Довольно улыбается моя верная помощница. Теперь, когда прием пищи позади, можно обсудить дела. Причем Аманда об этом хорошо знает. И почти сразу после того, как я встаю из-за стола, спрашивает... Будут какие-то распоряжения на сегодня? Нет. А вообще-то... Да, есть одно. Содумываясь на секунду. Найми горничных. Хочу, чтобы в поместье было не просто чисто, а идеально чисто. Лично всех проверю на соответствие. Отвечает Аманда, делая пометки в планшете. Сделаю в ближайшее время, господин. Я подхватываю рацию и выхожу на террасу. Артем, бери бойцов. Сейчас подвезут пады. «Нужно разгрузить». «Есть, Алексей Федорович? радостно отвечает он. «Вместе с капитаном гвардии и бойцами мы выходим к центральному входу встречать грузовик. Никиту с Денисом я не звал. У них много собственных дел, но и они подтягиваются». Грузовик разворачивается дверками к входу и останавливается. Из него выходит водитель с бланком, почти накланяется мне и протягивает документ. «Распишитесь, Алексей Федорович! «Как только мои парни убедятся в целостности груза?» Спокойно отвечаю я. «Да-да, разумеется», — кивает мужчина и терпеливо замирает в ожидании. Артем, Дэм и остальные бойцы принимаются вытягивать из кузова деревянные ящики и ставить на каменную дорожку. Никита с Денисом тем временем скрывает их с помощью ломиков и проверяет не только целостность, но и комплект». В больших ящиках драгоритные покровы двух моделей для магов и модель «Б» для людей без дара. Первых, конечно, больше. Банально потому, что жизнь мага как боевой единицы в сражении ценится много больше, чем рядового бойца. Да и пады для меня — это все еще необычные ежедневные покупки, а вполне себе приличные траты. «Все отлично, господин!» В конце выгрузки сообщает мне Федотов. «До свидания!» Говорю я водителю и возвращаю документ с моей подписью. «Благодарю, Алексей Федорович!» Кивает он, прощается и уезжает. «Что, парни, пришло время примерить пады и потренироваться?» С коварной улыбкой спрашиваю я. «Отлично представляю, насколько более качественными и сложными будут теперь тренировки». «С радостью, господин!» Зычно отвечает Федотов, а затем и остальные бойцы. Собственно, именно с этого дня я и бойцы начинаем усиленные тренировки. Каждый из парней теперь тренируется по новым стандартам. Физическая подготовка, работа с магией, сражение в паде, отработка тактики против бойцов в падах и магических существ. Со временем мой элитный отряд из магов и бойцов в падах обязательно трансформируется в самодостаточную боевую группу экстра-класса. С таким уже можно будет не просто зачищать улицы от банд, а вполне успешно противостоять гвардиям других родов. Я проводил магическую тренировку для новоиспеченных магов, когда раздался телефонный звонок. Вынув его из кармана, я прочитал на экране Катя. «Занимайтесь, парни! Важный звонок!» Громко объявил я и отправился прогуляться подальше от арены. Шум на ней стоит такой, будто занимается не скромный отряд магов, а целый полк. Лишь скрывшись за стеной из зеленых кустов, я перестал слышать завихрения магии в воздухе, звуки ударов и громкие выкрики. «Привет, Катя, слушаю». «Привет». Звучит ее голос из динамика, но в нем нет характерного задора. «Отец с тобой не связывался?» «Нет». «Что-то случилось?» «Тогда нужно встретиться. Срочно». «Да, хорошо». «Родовое поместье?» «Нет, лучше в ресторане. У нас дома сейчас такая суета». «В облаках сможешь через 40 минут?» «Буду», — подтверждаю я. «Договорились», — отвечает сестра и сбрасывает. «Возвращаюсь к парням только за тем, чтобы сообщить. Продолжите тренировку без меня». Взглянув на наручные часы, я уточняю. «Еще 30 минут». «Есть, господин!» Будущие элитные бойцы вытягиваются как по струнке. И откуда в них только эта любовь к солдатской выправке?» Наверное, после срочной службы сразу строились рядовыми в родовой гвардии. Оставляя их, затем иду в поместье и быстро принимаю душ. переодеваясь в одежду для выхода в свет. Не деловой костюм со всеми атрибутами, но уж и не домашняя удобная одежда. Черные джинсы, удобные туфли и свободная бежевая рубашка, удобная, словно футболка на размер больше. В центральной гостиной первого этажа встречаюсь с Амандой. «Алексей Федорович, вы в город?» «Мне поехать с вами?» «Нет, не нужно. Просреди лучше за бойцами на ринге в саду». «Если будут филонить, дай знать. Но сама не вмешивайся». «Хорошо», — кивает помощница. Я тем временем направляюсь в гараж. В помещении пахнет соляркой, бензином и разными техническими веществами, а еще сталью. Из звуков разве что громкий джаз, который разносится из колонок новой акустической системы из кабинета Дениса. Он не заставляет себя долго ждать. «Господин, едем в город?» «Да». Я кидываю взглядом все еще скромный автопарк. Безон даже не рассматриваю. Буду на нем ездить, если только отправлюсь в свое поместье вблизи источника среди Алтайских гор. Белый стриж можно. Сегодня у меня не то настроение, чтобы мчаться по дороге на шумном маслкаре. Денис считывает мой выбор по одному только взгляду. Открывая для меня дверку, а сам садится за руль и заводит авто. И вот через 40 минут он паркует стрижа рядом с рестораном. Что примечательно, на парковке я замечаю две знакомые черные чайки. По номерам и лицам бойцов понимаю, что транспорт принадлежит моему роду. Получается, Катя приехала сюда с настолько серьезным сопровождением. Плохой знак, прям скверный. «Жди здесь», — говорю помощнику. Выхожу из машины и окидываю здание взглядом. Фасад ресторана выполнен в нежных бело-голубых тонах, словно размытых легкой дымкой. Главная изюминка экстерьера — искусственные облака, закрепленные под козырьком крыши вдоль окон. Не знаю, с чего они сделаны, но выглядит так, будто вот-вот сорвутся ввысь под порывом ветра. Вывеска с названием ресторана «Облака» стилизована под лучи солнца, выглядывающего из-за облачной завесы. Буквы, будто вырезанные из света, переливаются золотистым оттенком, а вокруг мягкие пушистые облака. Надеюсь, Катя все-таки выбрала приличное заведение, а не ресторан для подростков-мажоров. Не успевая я взяться за ручку двери, как ее открывает молодой парень в белом костюме. Единственное, что выделяется в его наряде, — это белая объемная шапка. Нечто среднее между кепкой и поварским колпаком. «Добрый день!» Чуть кивает он и спрашивает. «Алексей Федорович?» «Здороваюсь и подтверждаю». «Верно, это я». «Отлично!» — широко улыбается парень. «Екатерина уже ждет вас за столиком. Следуйте, пожалуйста, за мной». Мы проходим через холл, где мне улыбаются фигуристые официантки, форма которых даже слишком вызывающая. Разве что и их пышные шапочки-облака, будто бы не позволяют эротичной атмосфере заглянуть сюда даже на секунду. Что же касается самого заведения, интерьер, конечно, впечатляет. Причем не столько красотой, сколько неожиданными решениями. Весь потолок — это мягкие пушистые облака. Есть среди них и серые. Облака над столиками ярко светятся. Наконец, за одним из них замечаю Катю. Она явно очень взволнована. А четыре бойца рядом с ней внимательно смотрят по сторонам, держа руки на рукоятках дятлов, что находятся в кобурах. Серьезно, однако. «Благодарю. Я жестом намекаю работнику, что ему пора нас оставить. Он любезно кланяется и уходит. Дохожу до столика, легким кивком приветствую бойцов и усаживаюсь напротив Кати. Сразу же мне становится понятно, что сестра очень взволнована. Да на ней просто лица нет. Это я уже не говорю о том, что она вышла в свет, надев мятую футболку. «Алексей, наконец-то ты приехал!» Вместо «приветствия» говорит она. Достает из сумочки смартфон и выкладывает на стол. «Ты совсем ничего не знаешь?» «Катя, спокойно. С тобой телохранители, я рядом. Меньше эмоций. Просто расскажи мне, что случилось». Пытаясь успокоить эту зеленоглазую юную особу. Вот только такому на базе проекта нас не учили. «Ладно, хорошо». Она тяжело выдыхает. Затем глубоко вдыхает, и так несколько раз пока не выходит из тревожного состояния. «Вот, посмотри это видео. На нем наш любимый братец. А чего я? Сейчас ты сам все увидишь. Сестра снимает блокировку с телефона и запускает его ко мне по глянцевому столу. Выставляю руку на пути скользящего смартфона и останавливаю его. Нажимаю треугольник в центре экрана. Судя по месту, откуда идет съемка, это запись видеокамеры. Во-первых, я слышу шум, характерный только для ночного клуба. Во-вторых, судя по контингенту за столиками, это место либо для благородных, либо для чертовски богатых. Сперва не замечаю ничего такого, а потом вдруг за одним из столиков вижу парня со знакомым лицом. Это же Михаил Обломов, тот здоровяк, на которого меня когда-то хотел натравить Иван Гальдин. Хм, интересно. Рядом с ним какая-то красивая девушка. Ее я вижу первый раз. Вместе они усаживаются за столик. Не проходит и 20 секунд, как рядом с ними появляется Игорь, мой старший брат и официальный наследник. Он вдруг резко дергается, хватает девушку за руку и куда-то стремительно тянет. Она вырывается, что-то кричит ему, пытается царапать ногтями. Михаил Обломов, конечно, смотреть на это не может. Он мгновенно вылетает из-за столика. Сперва заставляет Игоря отпустить девушку. Затем между братом и Михаилом завязывается словесная перепалка. Девушка в это время убегает и исчезает из кадра. Игорь и Михаил уже практически начинают драку, как рядом с ними появляются другие посетители клуба. И конфликт вроде бы затухает. На секунду смотрю в глаза Кати и понимаю. Нет, похоже, что это только завязка. Включи следующее видео. Добром это и не могло закончиться, он же пьян. Говорю я про своего доброго старшего брата. Угу. Сестра лишь кивает. На следующей видеозаписи отчетливо виднеется ночная улица, машина на парковке, причем обычная, что ассоциируется с простолюдинами. То есть Михаил и Игорь, вышли не через центральный выход, а на задний двор. Они снова начинают о чем-то спорить, видимо, говорят о девушке, а может, предъявляют что-то друг другу. Причем теперь я понимаю, что Обломов тоже сильно пьян. Смотрю на время съемки, так и есть. Прошло больше часа с момента первого, так и не стрельнувшего конфликта. Парни тем временем все эмоциональнее, все шире машут руками. Игорь вдруг отводит ногу назад, явно готовится нанести удар. Да, так и происходит. Кулак молниеносно устремляется в лицо Обломова. Но и тот не промах. Он ловко выставляет блок, в который приходится удар. Последнее, что я вижу отчетливо, это то, как кулак Игоря мерцает искрами маны, упираясь в энергетический доспех Михаила. Потом между ними завязывается настолько стремительная драка, все-таки два физика не самых низких кругов, что камера едва поспевает. Под конец видео Обломов пропускает удар. Игорь, явно ни капли не сдерживаясь, вбивает кулак здоровяку в лицо. В итоге Михаил чудом удерживается на ногах, но брату будто этого мало. Он хватает его левой рукой за затылок, а затем со всей дури бьет головой об колено. Михаил после этого удара уже не встает, Лишь кровь хлещет на асфальт из-под его головы. «Жесть!» — тихо отвечаю Катя. «Теперь понимаю, что может грозить нашему роду за убийство одного из наследников. И ладно бы только убийство. Михаил ведь был хорошим парнем. По крайней мере, такое у меня создалось впечатление. Сам-то я его едва знаю». «Как ты понимаешь...» — Катя поджимает губы. Он больше не встал. Отец, он должен был больше времени уделять нашему брату. Сдерживая гнев, отвечаю я. Беру сестру за руку и позволяю ей несколько секунд перевести дух. Не знаю, наверное. Официальная версия, ну, которая для всех остальных, гласит, что все произошло случайно. Но ты видел эту случайность? Да. Сдерживая гнев, киваю. По записям все очевидно. Что нам теперь делать? Не успевая я определиться с ответом, как рядом появляется стройная девушка с подносом. Она стоит перед Катей блюдо, которое похоже на кремовый суп, сделанный из облаков. Передо мной же она ставит блюдца с горячим ароматом шашлыком, что будто утопает в рыхом снегу. Вероятно, задумка в том, что мягкая подушка из белоснежного хлеба все-таки символизирует облака. Официантка тем временем расставляет на стол два напитка. И кто бы сомневался, это, оказываются фруктовые коктейли. Тоже стилизованный поток, как бы могли выглядеть фрукты, если бы их смешали с облаками в блендере. Благодарю. Отвечаю я просто потому, что сестре явно сейчас непросто говорить. Послушай, Катя, никаких сложных решений тебе принимать не нужно. Если уж на то пошло, это забота старших. Твоя же забота... Это окружить себя большим количеством телохранителей и не высовываться лишний раз. «Да, да, так и сделаю», — нехотя говорит она, потирая глаза пальцами. Затем берет ложку и пробует свой белоснежный суп. «Обломы вы уже начали действовать?» «Не могу не спросить я». «Да, сегодня все мы были на родовом собрании. Я записала слова отца. Я протягиваю сестре телефон». Закидываю кусочек ароматного горячего мяса в рот вместе с куском мягкого белоснежного хлеба. Внимательно слушаю. Они, то есть Обломовы, не стали медлить. Сестра смотрит смартфон и продолжает. Объявление родовой войны — это серьезный шаг. Он... он требует подтверждения имперской канцелярии. Но здесь они все сделали по букве закона. Нехотя выдавливает из себя Катя. Хуже всего то, что их род не слабее нашего. Отец предполагает, что даже сильнее. Особенно в финансово-промышленной сфере. А еще у них есть союзники. Все. Ясно. Тяжело вздыхаю я. Похоже, мне выдастся возможность протестировать метаморфы реальным боем даже раньше, чем я сам думал. Пусть и повод не самый хороший. И чем на все это ответил отец? «Пока ничем», — отвечает Катя. Даже боюсь представить, как он сейчас переживает и о чем думает. Да, мне тоже безумно интересно, о чем он сейчас думает. Глава 6. Федор Максимович Орлов находился в бункере под родовым поместьем. Здесь пахло чуть влажным бетоном и немного пылью. Но вентиляция, что заметно гудела, справлялась со своей задачей. Свет лился с потолка и немного через приоткрытые желези искусственных окон. Интерьер бункера специально выполнен в таком стиле, чтобы каждый находящийся здесь не вспоминал о том, что он под землей и окружен толстыми бетонными стенами. Голова Рода спустился сюда не из-за страха, а исключительно по холодному расчету. Он не столько ценил свою жизнь, сколько не планировал умирать совсем по иной причине. После случившегося он был практически уверен, что Игорь — плохой кандидат в главу рода, хоть официально является старшим наследником. Вне всяких сомнений, Игорь силен. Но вот умен ли? Да, он умел и даже профессионально разделся с Обломовым-младшим. На этот его откровенно глупый и недальновидный поступок будет стоить роду слишком высокую цену. Ведь все это изначально можно было сделать иначе, чтобы род по итогу оказался еще и в выигрыше, но нет. Федор Максимович не хотел сейчас думать о старшем сыне, потому что эти мысли вызывали лишь ярость. Он предпочитал отбиваться от лишнего стресса с помощью вредного табачного дыма. А потому рядом с ним стоял кальян, в колбе которого то и дело булькала вода. Старший Орлов четко знал, стоит ему умереть от яда или какой-нибудь внезапной магической атаки, и рот разорвут на куски, как это делают голодные псы с ломтем мяса. Главная ценность для Федора Максимовича — это не его собственная жизнь, а род и фамилия. Федор Максимович обратился к нему первый помощник с несколькими блюдами на подносе. Я проверил каждое блюдо трижды. Все чисто. Сам попробовал. Холодно спросил Орлов-старший. Разумеется. Уже прошло около часа, но никаких признаков отравления анализа крови не выявили. Даже отложенного. Ясно отмахнулся Фёдор Максимович. Он придвинул поднос с едой к себе. Ему жутко хотелось есть, ведь он ждал обеда больше часа. И этот момент наконец-то настал. Вот только еда совсем не лезла в рот. Сколько бы Федор Максимович не пропустил табачного дыма через легкие, он все равно не мог перестать думать о родовой войне. Фёдор Максимович до последнего надеялся все уладить за закрытыми дверьми но по итогу все равно вынужден был принять вызов Обломовых. Согласно указу имперской канцелярии, на родовую войну, инициированную обломовами, давался месяц. Целый месяц на то, чтобы обмениваться боевыми и экономическими ударами. Единственное условие — не затрагивать простолюдинов. Люди рода, однако, под это правило не попадали. И если слуги с разным обслуживающим персоналом еще имели шанс не попасть под раздачу, то бойцы рода готовились к серьезному противостоянию. Это их долг и их работа. Ночь. Промышленный район. Последние машины уже уехали с дорог. Работа в мастерских и на производствах уже прекратилась. Огромный складской комплекс, что принадлежит, вернее, принадлежал орловам, полыхает, как сухой сток соломы в знойный день. Рядом звучат выстрелы из крупнокалиберного оружия. Раздается редкая пальба из пистолетов. Люди кричат, что-то взрывается. Воздух пронзает сполохи разных аспектов магии. Камень гудит и хрипит, ветер забывает, а молния трещит. Языки пламени танцуют на крыше. Вместе с густым черным дымом они вырываются из специально выбитых окон. Центральные ворота ангара открыты, но в них ничего не видно, кроме пламени и черного дыма. Вдруг показывается силуэт. Это женщина, причем она в паде. Элегантные серебристые бронепластины отражают сверкающие языки пламени. Оранжевые элементы брони — матовые, но и они будто напоминают огонь. Женщина уверенно шагает вперед. Она только что вышла из пламени, словно из морской пены. Огонь для нее — родная стихия. Вдруг у нее на пути возник отряд из последних выживших гвардейцев, что служит Орловым. Недолго думая, женщина концентрирует силу огня в руках и каналах пада. Уже через секунду она вытягивает кулаки вперед. Два мощнейших огненных вихря, будто из огнемета, просто испепеляют бойцов. А ведь они стреляли. Но пули не смогли пробить энергетический покров пада из мельчайших оранжевых треугольников. Позже женщина подошла к родовому транспорту и сняла шлем. Все присутствующие рядом ее подчиненные гвардейцы увидели роскошные рыжие волосы и яркие зеленые глаза. От бледного лица женщины с ее огненными волосами было сложно оторвать взгляд. Настолько она красива. «Валерия Петровна, какие будут распоряжения?» спросил старший по званию. Он испытывал особенный трепет перед женой своего господина, Вячеслава Ивановича Обломова. «Позвони в поместье». «Хочу принять после этого джакузи с эфирными маслами», с довольной улыбкой ответила Валерия Петровна. Она выполнила задачу, что перед ней поставил муж, а значит, можно отдохнуть и привести себя в порядок. Пусть она и жена главы рода, но ее всегда бодрила возможность жечь врагов в собственном магическом пламени. Жаль, что такая возможность выпадала ей не так часто. На другом конце города ее старший и с недавних пор единственный сын ударил по побочному производству Орловых. Оно необходимо для штатного функционирования основного завода, который выпускает драгоритные покровы. Будучи в среднем паде, что предназначен специально для двударников, физиков с аспектом огня, Игнат Вячеславович вытворяет на поле боя просто невероятные вещи. Он прыгает на десяток метров с одного места в другое. В полёте молодой аристократ выпускает из рук и ног пламя, чем ускоряет себя. В это же время успевает запускать воинов-орловых огненные диски и волны, а ведь некоторые из них в драгоритных покровах, а потому дают вполне себе веский отпор. Звучат выстрелы и взрывы, гудят приводы падов, раздается громкий топот по бетону и асфальту. Все смешивается воедино. Звонкие заклинания сполохов магии по воздуху плавно переходят в звук выстрелов. Затем звучат крики. Бойцы одной стороны перемещаются по полю боя, все чаще смешиваясь с бойцами другой. Сложный бой длится долго. Однако сын Обломовых выполняет задачу, что поставил перед ним отец. Игнат Вячеславович и его бойцы, несмотря на жесткое сопротивление, все-таки превращают процветающее производство в руины. «Что дальше, молодой господин?» спрашивает верный телохранитель и один из лучших бойцов рода в распоряжении у Игната. «Все в транспорт!» «Быстро! Надо помочь отцу! Действуем согласно плану!» Звучит низкий синтезированный голос из шлема пада. «Доложи, как дела у матери!» Валерия Петровна выполнила свою задачу и сейчас возвращается в безопасное место. «Отлично!» — кивает Игнат и шепотом добавляет. «Молодец, мам!» Промышленная территория, заброшенные здания и парковка перед заводом Орловых – все это усеяно горящим транспортом, холодным и огнестрельным оружием, трупами бойцов как в падах, так и без них. По ночному полю сражения, где-то здесь, то там что-то горит или кто-то стонет от боли, перемещаются гвардейцы Орловых и полевые медики. Силы рода пытаются помочь раненым со своей стороны и берут выживших в плен, чтобы потом потребовать за них выкуп у Обломовых. «Отбились, отбились». Тяжело запыхавшись, говорит Игорь синтезированным голосом одному из своих приближенных с позывным «Волк». Разблокировав специальный разъем на тыльной стороне предплечья, старший наследник снимает шлем драгоритного покрова. Он только успевает вытереть полотенцем поц лица, как к нему тут же подходит медик и смотрит на оголившуюся кожу руки. Специалист с красным крестом на плече находит вену, и делает укол совсем, что, по его мнению, сейчас так необходимо, молодому наследнику. Полевых медиков не хватает, Игорь Федорович, сообщает приближенный гвардеец. Он ранен, но ничего серьезного, слегка испачкался в собственной крови, но в целом жив здоров. Пленные потери, спрашивает Игорь, ему уже сильно легче. Истощения нет, ведь артефактная сыворотка сделала свое дело. Скоро можно будет поставить специальную капельницу и станет совсем хорошо. В пленных уже порядка семи человек, отчитывается боец. Потери с нашей страны сложно сказать, много раненых, много что называется, без вести пропавших. Я думаю, человек 20 будет. Плевать! Недовольно ворчит Игорь. Зато мы защитили завод. Сообщи у хорошие новости. Вот об этом я и хотел сказать. Игорь Федорович. — Что? — хмурится молодой наследник. — Волк, говори, не тяни когда за яйца. — Ности на самом деле плохие. Северо-западный склад сожжен дотла. Побочное производство на юге города... Его больше нет. Виновато отчитывается Волк, ведь сам лишь минуту назад узнал об этом от других полевых командиров. — Сука! — выкрикивает сквозь зубы Игорь. Извините, молодой господин, это еще не все. Лицо волка становится пасмурным, как черная туча. Наши информаторы сообщают, что к заводу двигается подкрепление. Совсем эти вы озверели, — Хмурится Игорь. Он закрывает разъем для инъекций на предплечье, надевает шлем и грозно говорит одному из гвардейцев: Сообщи обо всем отцу! Может, старик что-нибудь придумает? Есть, господин кивает волк и берется за рацию. Меньше чем через 40 минут на поле боя звучат новые выстрелы, выкрики и магические удары. Игорь отстреливается из автомата, использует драгоритный покров по полной программе и вступает в ближний бой, когда того требует ситуация. Он все-таки сильный физик. В какой-то момент старший наследник замечает на поле боя особенного противника. Это сам Игнат Вячеславович. Игорь узнает его по паду среднего класса и тому, как парень использует аспект огня. Сражение превращается в настоящую мясорубку. Перестрелки звучат сразу в нескольких местах. Бойцы в падах обмениваются выстрелами из тяжелого оружия или сильными магическими ударами. Воздух просто звенит от магической вибрации и взрывов. Пахнет гарью, кровью, а еще чем-то вроде озона, как после грозы. Силы противоборствующих сторон примерно равны. Вот только Игорь даже не подозревает о том, что в этот же момент Вячеслав Иванович уже рядом. Но он не спешит на помощь своему сыну. Он действует согласно плану — атаковать лично со своим отрядом с другой стороны производственного комплекса Орловых. И у него получилось бы все провернуть, если бы сам Федор Максимович при помощи полевых командиров не держал руку на пульсе. Только чудом элитный отряд, закаленный множеством боев и облаченный в драгоритные покровы, Успевает покинуть одно сражение, чтобы... ...оказаться фаршем в другом. Элитные гвардейцы Орловых, даже будучи сильными магами и в драгоритном покрове, едва не теряют дар речи от ужаса. Стоит им только увидеть главу враского рода в действии. Вячеслав Иванович с двумя тяжеленными молотами наперевес носится по полю боя, как ураган, тяжелый и неудержимый. Как хищник, обредший невероятную силу благодаря источнику. А впрочем, неудивительно, ведь он физик не бывало силы, целых шесть кругов маны. Просто из-за того, что мужчина уделял больше внимания делам рода, многие стали забывать, каков он на поле боя. Его уникальный пад благородного коричневого оттенка, будто выкован под шкуру медведя. При всей монументальности тяжелого доспеха в движениях Вячеслава Ивановича нет ничего медлительного. Наоборот. Он самый стремительный на поле боя. Мужчина прыгает, как кузнечик, и кажется, что совсем не испытывает усталости. Его пад тяжелого класса не просто отбивает пули с помощью силовой оболочки, но и блокирует их, благодаря толстым бронепластинам. Ранить Обломова из калибра меньше, чем у танка, просто нереально. Кроме того, его активная защита настолько хороша, что напрочь подавляет все магические атаки. Если только на поле боя не появится кто-то выше пятого круга маны. И этим кем-то мог бы быть Игорь. Вот только он сейчас нужен совсем в другом месте. У доспеха Обломова белый